Глава 32. Может, демоны были не шибко умны в переговорах, но на наши вероломные нападения они отреагировали на удивление быстро. Только что находящийся при смерти правый сразу же переместился за спину левого и принялся поливать нас огнем. «Саня!» – истошный крик Макса с легкостью перекрыл шум огненных шаров и рев левого демона, размахивающего своим огромным двуручником. Но я и сам видел, что без моего полёта не обойтись. У левого было около четверти здоровья, и пока мы будем его ковырять, правый в буквальном смысле поджарит нам пятки. Да ещё эта та четвёрка, засевшая за барханом, всё же решила напасть. «Вижу!» — крикнула я с силой, отталкиваясь от песка и взмывая в воздух. Мимо просвистело чёрное огненное копье, а в лопатку уткнулось что-то твёрдое. «Внимание! Заблокирован подлый удар!» «Лучник засел на бархане, тут же прокомментировал вихрь. Аккуратней!» «Вижу!» – прошептал я сквозь сжатые зубы, пролетая мимо левого уха левого демона. «На!» Распрямив поджатые ноги, я оттолкнулся от затылка демона и, выставив меч перед собой, рухнул на правого. «Дзанг!» «Внимание! Получен уровень! Выберите характеристику для повышения!» «Внимание! Получен уровень! Бонусная характеристика Серафим! ловкость и сила плюс один!» «Выберите характеристику для повышения. Выберите навык. Внимание, получен уровень. Бонусная характеристика – изгой. Ловкость – плюс один. Выберите характеристику для повышения». Молния не подвела, и гигантский демон испарился, оставив после себя небольшую кучку золы и светящийся меч. Я же, сморгнув уведомление о полученных уровнях, скрылся за барханом. «Ниже!» – пропыхтел над духом вихрь. «Ниже лети!» Отстань, мысленно отмахнулся я, чуть ли не бороздя песок носом. Где он там? Для того, чтобы облететь поле боя по широкой дуге, мне потребовалось не больше минуты, но на искомом бархане лучника не оказалось. Он где-то здесь, шепнул меч. Хорошо спрятался, но я его чувствую. Ой! Ойкнув, вихрь тут же заткнулся, а я от греха подальше убрал висящий в ножнах меч в инвентарь. «Внимание, вы попали в поле зрения Верховного Ока. Все характеристики минус 10%. Ого, это что-то новенькое. Этот чертов огненный глаз, собирающийся из багровых туч, раньше не понижал характеристики. Плевать, где лучник?» Выкинув посторонние мысли, я сосредоточился на поиске лучника. Не хотелось бы получить второй выстрел в спину. Я кинул взгляд на состав отряда и недовольно поморщился. Сразу три иконки ледышек посерели, а здоровье отца Антонио просело наполовину. Если они выбьют нашего Хила, будет грустно. Саня? Макс, похоже, думал так же, иначе бы не стал мне предлагать вызвать огонь на себя. Но в данной ситуации он прав. а Лучника нужно выбить из игры как можно скорее. На тот бархан, с которого он выстрелил в меня, я взлетать не стал. Судя по всему, работает профи, А значит, он отстрелялся и сменил позицию. Если бы я играл за лучника, я бы передвинулся на один из соседних барханов. Вот только вопрос, на левый или на правый? А, была не была. «Защитник!» — я коснулся кольца, призывая элементаля. «Накрой правый бархан!» Появившийся элементаль засветился изнутри и выплюнул из себя несколько десятков молний, которые электрическим покрывалом накрыли правый бархан. Если там кто и сидит в скрытии, то маскировка обязательно слетит. Донг. Не знаю, что было раньше. Звук спускаемой тетивы или ощущение приближающейся смерти. Я только и успел дернуться в сторону, да повернуть голову налево. Дзанг. Тяжелая стрела врезалась в закрывшего меня элементали и рассыпалась пеплом. Но вместе с ней рассыпался искрами и мой верный защитник. Нет, донк, лучник был быстро, чертовски быстро, но я оказался чуть быстрее. Я не стал падать на землю в тщетной попытке отсрочить гибель или отлетать в сторону. Нет. Усилием воли я сменил форму доспеха на росчерк молний и активировал вспышку. Ход времени мгновенно замедлился в два раза, и я увидел подлетающую к моему лицу стрелу, светящуюся от переполняющей ее магии, опасность так и хлещет вокруг. Я бы до такой даже дотронуться не рискнул, не то что позволить ей попасть в меня. Ушел вправо, с трудом продираясь сквозь вески, как кисель воздух. «Онк!» — влево. «Онк!» Смешно слушать звуки, замедленные в два раза. Какие-то они неестественные и не страшные, что ли. Я зло расхохотался и побежал навстречу очередной стреле. Это только кажется, что минута это долга. Пока я бежал к лучнику, напоминаю себе улитку, ползущую навстречу штормовому ветру, мимо меня пролетело семь стрел. 7 Видимо, лучник активировал умение быстрого выстрела. Увы, для него моя обилка оказалась круче. Подбежав на расстоянии удара, я с каким-то неожиданным удовольствием рубанул его с плеча по пояс и, не переставая работать клинками, принялся оббегать его сбоку. Меч Серафима и мифриловая рапира так и сверкали молниями, А лучник с грозным ником «Ваншот-снайпер-333-й уровень заторможенно дергался. Он выронил из рук лук и уже почти достал из ножен кинжал, но вылетевшая из рапиры молния положила конец его мучениям. «Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения». Остановив действие вспышки, я глянул на горстку пепла, оставшуюся от охотника за головами. Из снайпера выпал изумрудный лог и знакомый мне капюшон скрыто, хэтхантеры. Мне бы радоваться, и молния сработала от пассивного навыка силы шторма, и несколько уровней получил, но на душе было тошно. Защитник погиб, спасай меня. Теперь я понял, почему особенность помощник Серафима присутствовала и в сильных сторонах, и слабых. При смертельной опасности страж погибал первым. А ведь я так хотел докачать его до 200 уровня. «Саня!» — сморгнул с ресниц скупую мужскую, не время рефлексировать. Я крутанул в руках мечи и взлетел в воздух. Эти ребята сами напросились. Пока летел, прикинул, стоит ли провернуть фокус с черной меткой, но решил не импровизировать. А Лишаться потенциального козыря, который в любой момент может вывести меня к штаб-квартире хэтхантеров, как-то не хотелось. «Помоги Отславу!» Макс практически один на один бился с демоном, показывая чудеса владения копьем. Изредка его просевшее здоровье немного поднималось, но тут же падало вниз. Оставшийся в одиночестве демон уже и думать забыл про контракт, а в его глазах горело лишь одно желание – уничтожить дерзких людишек. Рядом с Максом кружил Клинт. Молчаливый воин был вооружен длинным мечом и не рисковал соваться в ближний бой. И только когда Макс уводил демона немного влево, Клинт бросался вперед, полосуя правую ногу, ища инферно За этих двоих можно пока не переживать, а вот у остальных дела шли много хуже. Рыцарь Ордена Прекрасной Дамы бессильно скрижетал зубами, наблюдая, как тройка хэтхантеров расправляются с ребятами от слова, но с места не двигался. А находящийся за его спиной отец Антонио не покладая рук, раздавал благословения и хилы. Марка стоял рядом, только в отличие от клирика, который успевал не только лечить ледышек, но и помогать Максу. Лучник целиком сосредоточился на тройке нападавших. На первый взгляд казалось, что он стреляет бессистемно то в одного, то в другого, но приглядевшись, я понял, что егерь бьет в уязвимые точки, локти, колени, запястья, замедляя убийц. Без него воинам от слова пришлось бы совсем худо. Несмотря на доспехи и монолитный строй, то один, то другой хедхантер наносили смертоносные удары, нередко оказывающиеся смертельными. И их, казалось, нисколечко не смущает аура холода, идущая от воина в стуже. Бах-бах-бах. Забытый всеми Эркюль пробрался в скрыти во фланг хедхантерам и ловко подстрелил крайнего убийцу. Вот только, несмотря на высокую скорость стрельбы, его револьвер выдавал не так уж много урона. Охотник за головами метнул в избэшника злой взгляд и вытащил из пояса светящуюся склянку с зелем исцеления. «Бах-бах! Ох, хорош!» Первая выпущенная эркюлем пуля выбила из рук хэтхантера склянку, а вторая врезалась прямо в лоб, снимая с врага разом 15% здоровья. Да уж, соперник, который может выбить из рук артефакт или зелье исцеления, может смертельно удивить во время схватки. На мой взгляд, иркюль в помощи не нуждался и вообще выбрал самого оптимального соперника, но пролететь мимо я не мог, ну или не хотел. Коршуном упав на запаниковавшего хэтхантера, я хлестнул его рапирой, добивая повторно сработавшей молнией и тут же завертелся волчком, уходя в глухую оборону. Бах! Эркюль последним выстрелом попал в мертвого уже убийцу и грязно выругался в голос. Оставшиеся же два хэтхантера, плюнув на ледышек, переключились на меня. «В атаку!» – тут же скомандовал полуживой Отслов, с трудом поднимая меч. «Стоять!» – мгновенно отреагировал Макс. «Ледышки ко мне! Держать дистанцию! Просто заморозьте этого чертова великана! Марка Антонио, прикрывать Алекса!» «Эрик, Левва!» — крикнул я, не переставая извиваться, как уж на раскаленной сковороде. «Это он!» — холодно бросил правый хэтхантер. «Лови!» «Черная метка! На вас объявлена охота! Живите с этим!» «Редкий!» Я ждал этого момента и не обратил ровным счетом никакого внимания на полетевшую в меня черную метку. Вместо этого, воспользовавшись заминкой, я активировал вспышку, щедро расходуя оставшиеся секунды, и буквально нашинковал левого своими молниеносными клинками. Бах! Голова Хэтхантера, чье имя я даже не успел прочитать, лопнула, как спелый арбуз. А я поморщился, чертов ферик украл фраг прямо у меня из-под носа. Зачем он так сделал? Хотя, чего ж тут непонятного? «Один-один!» — крикнул я, наседая на оставшегося в живых убийцу. «А не надо было добивать моего!» — тут же отозвался из СБшник, поля по юркой мишени. Правда, я услышал его фразу как «А не надо было добивать моего». Внимание, действие вспышки закончено, откат одни сутки, минус 60% здоровья. В режиме вспышки тело разрушается намного быстрее. Класс, нельзя было раньше про минус 60% к ХП предупредить. Я резво отпрыгнул назад, покосившись на оставшиеся жалкие семь процентов здоровья. Бах-бах-бах-бах-бах! Дзанг! Иркюль разрядил весь барабан в хэтхантера, но тот с легкостью отбил все пули своей саблей и играющий рассек пущенную марко стрелу Воцарился шаткий паритет. За моей спиной стоял Иркюль, спешно перезаряжающий свой револьвер. Передо мной играл саблей хэтхантер с полоской здоровья, ушедший в красный сектор. Сейчас бы не помешала помощь Макса, но брат вместе с Клинтом и Ледышками был занят демоном, а стрелы Марка, как выяснилось, были бесполезны. «Думаешь, вышел сухим из воды, изгой!» — прокаркал Хэтхантер, взмахивая рукой и открывая за своей спиной портал. «Охотники за головами всегда выполняют свой заказ! Я вернусь за твоей голов...» Вжиг! Появившаяся за спиной Хэтхантера Патриция взмахнула клинками, и голова убийцы покатилась по песку инферно. «Ха!» – я с неприязнью покосился на обезглавленное тело. «Ты вовремя, пад «Она такая!» – с затаенной гордостью шепнул вихрь. Хабитесса, весь бой просидевшей вскрытия, действительно появилась вовремя, не дав уйти охотнику за головами. «Портал будет действовать, пока через него кто-нибудь не пройдет», ответила Пат, небрежно кивнув на мои слова. «Есть желающие!» «Я пас», — тут же отреагировал Эркюль. «Только не теперь. Уж больно любопытные у Алекса умения». «Ну, конечно, кто бы сомневался, что СБшник не срисует мой полет?» «Да и вообще», — как ни в чем не бывало, — продолжил Эркюль. «Надо помочь Максу добить демона. Вряд ли кто-то решит». «Прости, Алекс», — на ходу бросил Марка, забегая в портал, и как только оказался рядом... «А вот и первая крыска», — протянула Патриция, — наблюдая за тем, как схлопывается мерцающий серым портал. Что ж, это было ожидаемо. ра а Да, победный возглас Макса перекрыл предсмертный вопль демона. Мы сделали это! Внимание, получен уровень. Выберите характеристику для повышения. Внимание, получен уровень. Бонусная характеристика Серафим. Ловкость и сила плюс один. Выберите характеристику для повышения. Выберите навык внимание получен уровень бонусная характеристика изгой ловкость плюс один выберите характеристику для повышения обзор закрыла полотно системных уведомлений и я устало сгорбился смаргивая сообщение о полученных уровнях о каких-то бонусах о выполнении заданий мне было плевать на задание на полученные плюшки На убийство сразу двух верховных демонов 500 плюс уровня. Даже на предательство егеря Марка и успешное отражение атаки охотников за головами и то было плевать. Сань! Перед глазами стоял светящийся изнутри элементаль, который закрыл меня от напичканной смертельной магии стрелы снайпера. Саня! Хотелось воскресить эту чертову четверку хэтхантеров и убить их еще раз. Защитник погиб, прикрывай меня. Брат! Голос Макса наконец-то прорвался сквозь пелену хмурых мыслей. «Хорош хандрить. Собираем лут и валим отсюда. Не нравятся мне те точки на горизонте». Я быстро. «Да, на горизонте появились какие-то точки, не иначе как развед отряда демонов, может быть, даже восьмого доминиона. И нам нужно было бежать дальше. Но я не мог оставить самопожертвование защитника просто так. Саня, не дури!» Не слушая Макса, я взлетел в воздух, и устремился к злополучному бархану. Приземлился около кучки пепла, убрал в инвентарь выпавшие со снайпера капюшоны лук, дошел до места гибели стражи и снял с пальца кольцо. Кольцо четырех стихий. Сопротивление стихии воздуха плюс 10. Сопротивление стихии земли плюс 10. Сопротивление стихии воды плюс 10. Сопротивление стихии огня плюс 10. Заклинание подчинения ноль из 4. ключ четырех. Ноль из нуля. Уникальное. Я понимал, что поступаю глупо, разом лишая себя сорока пунктов сопротивляемости, но это было правильно. «Покойся с миром, помощник Серафима», прошептал я, аккуратно кладя кольцо на место смерти элементаля. «Внимание! Вы действительно хотите создать оазис?» «Да? Нет?» «Да», прошептал я, с трудом читая уведомления из-за проступивших слез. Внимание, дайте оазису название. «Защитник Серафима», – прошептал я, наблюдая, как на месте кольца появляется потрескивающий молниями пруд Не всегда то, что выгодно правильно, S-рейтинг плюс один. Ошибка, изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто 24, 6 из 13. Я летел назад к своему отряду, нет-нет, да и поглядывая назад, туда, где на безжизненном бархане набирал силу молодой оазис. Зелёные кусты, дающие тень, финиковые пальмы, проклюнувшиеся на берегу пруда, пятно жизни на высушенных землях инферно. Приземлившись рядом с Максом, я бросил последний взгляд на оазис защитника Серафима и посмотрел на брата. «Ты всё сделал правильно», — Макс хлопнул меня по плечу. «А теперь вперёд! Нужно успеть попасть в восьмой быстрее, чем их разведка донесёт о нашем приближении». «Поздно!» — Патриция показала на клубы пыли — поднимающиеся с юго-востока. Они уже знают.